Голова двадцать восьмая в больнице и в архиве. Ночью у Полины Каратьевой, все еще находившейся в реанимационном отделении, неожиданно поднялась температура. Дежуривший в эту ночь реаниматор вместе с медсестрой сняли повязки с раны на предплечье и обнаружили сильное нагноение. Из реанимации Каратьеву повезли в операционную, где ею занялся хирург. Очистил рану от гноя и наложил новые швы. После операции было принято решение еще одни сутки поддержать ее в реанимации, наблюдая состояние сердечной деятельности, а затем перевести не в кардиологию, а в травматологию. Доктор Денис Михайлович, брат Перчика, травматолог согласился. В этом отделении как раз имелись свободные места, а хирургия. Кардиология и терапия, как обычно, были набиты под завязку больными. Утром в одиннадцатом часу, как следует выспавшись и плотно позавтракав, Анфиса Берг, вернувшаяся из Питера, примчалась к гаражу ракушки с намерением выкатить оттуда чудо машинку и отправиться на ней колесить по делам, когда глаза Анфисы узрели непоправимый. Или все же поправимый ущерб, нанесенный новенькому кожаному салону в виде жутких пятен? Это что, кровь? Ноги Анфисы подкосились. Она ведь не звонила Кате все эти дни. Столько дел навалилось в Питере: фотосъемки, приятели, болтуны, посиделки в кафе на Невском, Мариинский театр и снова фотосъемки дневные и ночные. она дрожащими руками вытащила мобильный уже три звоня снова сунулась в ракушку нет машина не повреждена значит это не автокатастрофа но кровь чья она и телефон Катин не отвечает сердце Анфисы ушло в пятки от страха что с Катей где она Алло Катяка Анфис привет ты что это Кать, ты как? С тобой все хорошо? Я на работе, в архиве. Катя вдруг поняла: ты наш гараж открыла, да? Открыла. Я тут чуть концы не отдала. Анфисов схлипнула. Думала, что-то с тобой случилось, пока я там в Питере и не звонила тебе, дура такая. Дура такая относилась к обеим. Анфис. Мне Полину раненную пришлось везти в больницу с места убийства. Ой, а что с ней? Я тебе все расскажу. А с машиной нашей? Да плевать на нее. Анфиса, вы сморкала нос. Главное, с тобой все в порядке. А это, этот тряпкой ототрем. А не ототрем, то химчистку салона закажем. Катя, стоя перед дверями архива ГУВД. Чувствовала, как в груди у нее разливается тепло. Это снова вы, спросил ее сотрудник архива, когда она вошла. Это снова я. Мы уточнили данные. Мне нужно уголовное дело четырнадцати лет недавности. Фамилия обвиняемого Прохоров Виталий. Вчера на обратном пути свила адвоката. Они со следователем Чаловым договорились. Что Катя начнет изучать дело в архиве прямо с утра, а Чалов подготовит все необходимые документы, получит все подписи на изъятие его из архива и приедет в Главк уже во всеоружии. Прохоров Виталий, так есть результат. Сейчас найдем. Можете ознакомиться. А знаете, в прошлый раз ведь был еще вариант по фамилии потерпевшего. Я забыл вам сказать, совпало только фамилия, но не имя. Вот я записал, взгляните. Он протянул Кате листок бумаги, а сам скрылся между стеллажами, уставленными картонными коробками, в которых хранились уголовные дела. Катя взглянула на запись: фамилия потерпевшего Гаврилов Петр Валентинович, уголовное дело номер. возбужденная по статье Клевета прокуратурой города Есногорска. Идите сюда, я вам положил дело на стол и свет зажег. Можете работать. Позвал Катю архивариус. Между стеллажами в тесноте приткнулся стол со старинной лампой под зеленым колпаком и на мраморной подставке. А вы не могли бы мне найти и это дело тоже? попросила Катя, указывая на запись. Все в наших руках. Какой это у нас год? Девяносто четвертый. Сейчас найду. Посидите. Катя достала из коробки два толстых тома в затрепанных картонных папках. Во втором томе шуршали подшитые листы кальки. Копия приговора. Виду томов такой, что сразу ясно, дело побывало в суде. Хорошо, что вернулась оттуда в Главковский архив, а не затерялась в судебных анналах. Катя открыла первый том: телефонограмма, постановление о возбуждении, протокол осмотра места, плотные листы, схема места происшествия и вот то, на что она хочет взглянуть в первую очередь: не на их лица, а на снимки места происшествия. фотография забора, снимок дачного крыльца, гамак перекрученный, висящий между двух толстых лип, фотография дачной улицы, летний пейзаж. Все снимки черно-белые и пожелтевшие от времени, но очень четкие, потому что сняты профессионалам, экспертом-криминалистом. Еще одна фотография дачного участка с гамаком между двух деревьев. Только другой ракурс. Фотография крупным планом следов на земле. Рядом для наглядности положена линейка. Фотография автомобиля Жигули девятой модели с открытым багажником. Фотография багажника крупным планом. Фотография проселочной дороги. Развалины фермы. Колодец. На следующем снимке возле колодца. были засняты члены следственной оперативной группы, сотрудники милиции в форме и человек в водолазном костюме, но без шлема, и еще около десятка фотографий запечатлили в разных ракурсах, чтобы наглядно представить в последствии суду то, что из колодца достали. И это был мальчик, никакой женщины съеденной заживо, никакого чудовища. Это был подросток. Кати он показался намного моложе своих шестнадцати лет, утопленник с ужасными колотыми ранами на теле.